Глава 11. Любовница. Дома дела становились всё хуже. Марина всё это время ездила на машине мужа, а он катался на её Лексусе. Максим утром оставлял Машу на няньку, вечером приходил домой злой, ставил машину во дворе, заходил в дверь и спрашивал: "Что, драгоценная супруга, приготовила семье на ужин?" Марина пыталась готовить самые простые блюда. Сегодня раздобыла рецепт быстрого приготовления: картошку с кусочками колбасы, помидорами и сыром в духовке. Картошка у них была, колбасу она заменила салом и грибами. Помидоров и сыра вовсе не было. Она нарезала ингредиенты в стеклянную ёмкость и прикрыв фольгой, поставила в духовку. Через рекомендуемые 30 минут сняла фольгу, как предписывалось в рецепте. Подумав на всякий пожарный оставила блюдо в духовке вместо 10 минут по рецепту на 30 минут. Блюдо, которое она попробовала, получилось очень вкусным. Просто пальчики оближешь. Единственный минус картошка вовсе не прожарилась и оказалась внутри сырой. Что за рецепты такие печатают? Руки бы поотрывать тому, кто такое готовит и советует другим. Сколько же времени нужно злощасной картошке, чтобы запечься до готовности? Может быть, её нужно было мельче порезать, а может, сорт не такой. Можу такое блюдо лучше даже не показывать, иначе извечительных замечаний не обойдёшься. Она поставила блюдо обратно в духовку и включила режим конвекции. Муж вошел на порог, разделся и, почуяв приятный запах, сказал «О, как вкусно пахнет! Неужели хозяюшка нам ужин приготовила?» К счастью, многострадальная картошка за это время успела дойти, и Марина с чувством глубокого удовлетворения сказала, Достала блюда из духовки и поставила на стол. «М-м-м, надо же, как вкусно!» — попробовав, похвалил муж. «Делаешь успехи, дорогая!» «Я же просила не называть меня дорогой», — мысленно огрызнулась Марина. Но раздражительность супруга, несмотря на все ее старания и хлопоты на кухне, усиливалась с каждым днем. Символией, что Марина снова занялась общественной работой. Муж был прав. Ей необходимо находиться среди людей. Иначе она задыхается, а жизнь начинает казаться тоскливой и безрадостной. Общественная жизнь кипела ключом. Вместе с Наиной и Осифовной и ещё двумя женщинами они создали клуб деловых женщин и даже назвали его Великолепная четвёрка. Клуб собирался каждую среду. Они обсуждали деловые вопросы, решали, как можно помочь другим. С помощью своего наработанного за долгие годы опыта, Наина Иосифовна обладала гениальными способностями организатора. У неё было множество друзей и партнёров и в столице, и в других странах. Тот самый Владимир Николаевич, руководитель конфедерации Еженедельно проводил селекторное совещание со всеми союзами предпринимателей. На одном из совещаний он и узнал об их женской инициативе и о клубе четырех. Он тотчас же организовал мощную поддержку наверху, привлек прессу к освещению их бурной деятельности. А сейчас их женскую делегацию просили посетить столицу – встретиться с сотрудниками по вопросам человеческого измерения из самого Лондона. Марина с удовольствием готовилась к докладу, который её попросили сделать. А сегодня утром раздался звонок от одного из приятелей Максима. Николай часто бывал у них дома, приезжал вместе с женой и сыном. Жена Лена не была особенно дружелюбной. просто во всем поддерживала мужа и приезжала вместе с ним. Николай поддерживал по-небратски отношения не с Мариной, а с Максимом, и она удивилась, когда на смартфоне высветился его номер. Конечно, он и ей помогал по бизнесу, и имел для этого все возможности. Николай работал большим начальником в управлении, И периодически приходилось к нему обращаться за решением некоторых насущных вопросов. Но они всегда ездили к нему по работе вдвоём с мужем. Почему сейчас он звонит на её телефон? Друг мужа, поговорив немного о делах, кашлянул в трубку и охрипшим вдруг голосом спросил: "Марина, ты что, слепая? Ты что, ничего не видишь?" Твой благоверный вообще сбрендил, как будто женщин никогда в жизни не видел. Ты знаешь, что он всё время у любовницы пропадает. У какой любовницы? упавшим голосом спросила Марина. Её начал бить озноб, а кончики пальцев онемели. Есть тут одна. Ко мне на работу приходили вдвоём с ней. Чего ты сидишь и ничего не делаешь? Когда, помнишься, поздно будет. Она ему не поверила. Легче всего на тот момент было не поверить доброжелателю и представить, что ничего не произошло, и всё идёт так, как раньше. А можно было просто сделать вид, что не поверила. Она опять представила себя страусом и спрятала свою бедную голову в песок. Что бы ни происходило, нужно в первую очередь думать о детях. Она решила, что никакая любовница в мире не стоит улыбки или слезинки их ребёнка.